Глава вторая. Я возилась с сэндвичницей, когда вдруг зазвонил мобильник. Растерянно бросив взгляд на дисплей, я увидела на нём мамино имя. Странно. Обычно мы не созванивались по средам, потому что она ходила на йогу, а мне нужно было сделать гору домашних заданий. Я поднесла телефон к уху. «Привет, мам», — сказала я и свободной рукой открыла сэндвичницу. Сейчас в ней готовилось единственное блюдо, которое я освоила безупречно — сэндвич с сыром. Для всего остального мне не хватало умений и мотивации. Есть люди, обладающие выдающимся кулинарным талантом, как моя почти сводная сестра Доун. Другим же людям, напротив, приходится довольствоваться едой из столовой, полуфабрикатами и сэндвичницей. Например, мне. «Привет, родная», — заговорила мама. «Как у тебя дела? Как прошел день?» Нахмурившись, я закрыла сэндвичницу. «У меня всё хорошо. Среда — мой любимый день. А ты как?» «Я...» — она прочистила горло. «Я сегодня получила плохие новости от издательства». Я почувствовала, как участился пульс. «Они тебя уволили?» «Слава богу, нет. Однако они провели несколько сокращений, теперь я буду работать меньше часов в неделю». Я тихо выругалась. У мамы была хорошая должность в издательстве научно-популярной литературы, но случались месяцы, когда денег всё равно катастрофически не хватало. «Мы взяли кредит на мою учёбу в Вудсхилле, а дому, который достался нам в наследство от бабушки, уже больше 50 лет, и он постоянно требует расходов на ремонт». «Насколько часов тебя сократили?» — спросила я, крепко вцепившись одной рукой в столешницу. «Не забивай себе голову этим, мы сведём концы с концами. Я просто хотела тебе рассказать. И мне кажется...» Я буквально ощутила, с каким трудом она произносила следующие слова. «Мне кажется, будет хорошо, если ты подыщешь себе подработку в Вудсхилле. Просто, на всякий случай». «Конечно, я так и сделаю, мам», — мгновенно ответила я. Между нами повисла тишина. Через какое-то время она откашлялась. «Так не должно быть, родная», — пробормотала мама. «Тебе следовало бы полностью сконцентрироваться на учёбе, а не идти за меня работать». «Я тебе ещё сто лет назад говорила, что для меня не проблема найти работу». Я старалась разговаривать с ней так мягко, как только могла, поскольку её всё это явно очень расстраивало. Меня мучил вопрос, не скрывала ли она от меня что-нибудь, Может быть, её должность вообще находилась под угрозой? «Жду не дождусь, когда мы, наконец, со всем этим справимся и займёмся нашим большим проектом», — сказала мама и вздохнула. Мне с трудом удалось выдавить из себя короткий звук в знак согласия и натянуть улыбку. Пусть мама и не могла её видеть, так же, как и под, который выступил у меня на затылке от её слов. Мама мечтала создать собственное литературное агентство со мной в качестве партнёра, сколько я себя помню. Раньше, после школы, я всегда приходила в её издательство, где часами сидела рядом с ней за письменным столом и наблюдала за работой. И там, и дома мы вместе читали, оценивали и редактировали рукописи, обмениваясь мнениями о сильных и слабых сторонах авторов и их потенциале. Майор Венни она интерпретировала как искренний интерес к её работе и не только организовывала мне летнюю практику в других издательствах, но и придумала план, как основать со мной собственное агентство и таким образом осуществить величайшую мечту всей своей жизни. «Прости, родная. Знаю, это не входило в наш план», продолжила мама, выдёргивая меня из оцепенения. «Не переживай, я найду подработку» ответила я, чтобы её успокоить. «Ты молодец! Спасибо!» Тихий мамин голос звучал наигранно радостно. Я наморщила лоб. «Всё правда хорошо, мам?» — спросила я. «Или мне завтра заехать?» «Нет-нет, я просто немного не в себе. В офисе сегодня царил настоящий хаос. И хотя это был удар в спину, я всё ещё уверена, после того, как ты окончишь университет, Мы откроем собственное агентство. Я отчаянно искала более безобидную тему, чем моё профессиональное будущее или наше плачевное финансовое состояние. «Как дела у Стэнли?» — поинтересовалась я. «Стэнли, милый! Эверли спрашивает, как у тебя дела?» Мне было слышно, как Стэнли прокричал ответ, затем мама пробормотала. «Хорошо, спасибо, что спросила. Он у нас?» Она ненадолго замешкалась с ответом. «Да». У меня образовался комок в горле. Стэнли лучший из мужчин, с которым когда-либо встречалась мама, и тем не менее я ничего не могла поделать с растущим во мне беспокойством. «И часто он приходит?» — тихо уточнила я. Она не отвечала, и её молчание вдвое усилило неприятное ощущение у меня в животе. Я судорожно подбирала правильные слова. «Пожалуйста, будь осторожна, мам», — произнесла я наконец. Мама вздохнула. «Эверли, я всего лишь волнуюсь за тебя. Это чувство настолько укоренилось внутри меня, что я уже не представляла жизни без него. Да, Стэнли — хороший человек. Он в одиночку вырастил Доун, она унаследовала его теплую манеру общения и доброе сердце, но маме всё равно нужно вести себя осторожно» просто необходимо». «Тебе не о чем волноваться», — прервала мои рассуждения мама. «Но я буду», — хотелось ответить мне, однако я промолчала. Тишина между нами затянулась настолько, что стала почти неловкой. Я судорожно придумывала слова, которые бы разрядили обстановку между нами и развеяли горький привкус прошлого, но в голову ничего не приходило. «Меня спасла маленькая голубая лампочка сэндвичницы». «Мне пора заканчивать разговор. Еда готова». «Ты сделала что-то вкусное?» — спросила мама. На заднем фоне послышался голос Стэнли. У меня ускорился пульс. «Да». Ложь быстро сорвалась с моих губ. Порой меня саму пугало, насколько легко мне это теперь давалось. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. В конце концов, в течение нескольких месяцев я ничем другим не занималась». «Не забудь про ужин в субботу», — добавила она. «Уже сделала пометку в календаре». «Супер». Мама немного помедлила, и мне показалось, будто она прочла мои мысли через телефон. «Пожалуйста, не беспокойся. Мы справимся». «Мы обязательно справимся, мам», — ответила я, хотя беспокойство меня буквально переполняло. «Хотелось сейчас же запрыгнуть в автобус до Портленда, чтобы быть рядом с ней». «До скорого, родная!» Она чмокнула трубку, и я повторила за ней, прежде чем мы закончили разговор. Минуту я пялилась на прожилке кухонной столешницы. В голове всплывали обрывки воспоминаний. Зажмурившись, я загнала их обратно в глубины своего подсознания, где им самое место. Тресущимися пальцами достала из холодильника диетическую колу и села в кресло цвета охра, стоящее у меня в гостиной. Потом сделала глоток напитка и уставилась на плавленный сыр в сэндвиче. Голод, от которого ещё совсем недавно у меня урчало в животе, резко пропал. Со вздохом я поставила тарелку на сложенные друг на друга деревянные поддоны, которые служили мне импровизированным журнальным столиком. Снизу слышалась громыхающая у соседа музыка. Хэнк любил стиль хаус, а я не очень. К сожалению, уже больше года я беспомощна против его музыкального вкуса. Иногда даже громкие басы не могли заглушить стоны Хенка, когда он в очередной раз кого-нибудь цеплял. Стены здесь пропускали больше звуков, чем мне бы хотелось. Я огляделась вокруг. Несмотря на то, что я уже долго тут жила, квартира до сих пор выглядела неуютной. Только две рамки с фотографиями украшали стены, если не считать маленькой дырочки, из которой сыпалась штукатурка. Я безуспешно пыталась забить туда гвоздь. На самом деле я собиралась повесить больше фотографий, но была чересчур разборчива в этом вопросе и уже несколько месяцев искала подходящие. Новые чехлы для бабушкиных декоративных подушек я тоже пока не приобрела, и целую вечность откладывала покупку растений с красивыми кашпом. Всё это придало бы квартире более домашний вид, однако втайне меня терзали сомнения, что какие-то элементы декора заставят исчезнуть ощущение потерянности в душе. Возможно, я никогда по-настоящему не почувствую себя в Вудсхилле как дома. Мыслями я всегда была с мамой. Поначалу мне казалось, что это просто тоска по месту, где я выросла, но потом стало ясно, что неприятное покалывание — ничто иное, как страх. А после этого телефонного звонка он стал почти невыносимым. Каждый раз, рассказывая маме, как счастлива в Вудсхилле, я врала. Каждый раз, изображая беззаботность перед Доун, впоследствии я мучилась от стыда — Постепенно вся эта ложь начала меня душить. На данный момент в моей жизни остался лишь один человек, которому я могла показать, как на самом деле себя чувствую. И даже этот человек не в счёт. Одной рукой я взяла со своего импровизированного стола ноутбук и раскрыла его. От этого движения из банки выплеснулось чуть-чуть колы, и я тихо чертыхнулась. Затем, недолго думая, наклонилась, чтобы слезнуть газировку с голой ноги. Слава богу, я жила одна поэтому могла просто лизнуть коленку и при этом не ловить на себе косой взгляд раздражающего соседа. После того, как ноутбук загрузился, я открыла почтовый ящик. Тихий сигнал известил о сегодняшнем задании писательской мастерской. Снова отпивая колу, на этот раз я проследила за тем, чтобы её не разлить, я кликнула по письму. От Нолан Гейтс n gates sobaka Дата Среда, 14 сентября, 21.01. Кому? Список рассылки. Слушатели дисциплины по выбору «Писательская мастерская-2». Тема «Домашнее задание». Дорогие студенты, высылаю вам задание. Работы прошу прислать мне до 8 часов вечера воскресенья. Нолан. П.С. Блейк, если ты на этот раз не выполнишь задание, я создам аккаунт в Тиндере с твоим именем. Я серьёзно. Я быстро скачала приложение, потом увидела, что в почтовый ящик пришёл ответ от Блейка и открыла его. От Blake Andrews Ben Drews собака Woodshill.idu Дата среда 14 сентября 21.55 Кому? Список рассылки слушателей дисциплины по выбору писательская мастерская 2 Тема Ответ на домашнее задание «Расслабься, Нолан, уже делаю». Блейк и Нолан постоянно цапались. В большинстве случаев Блейк забывал в своих ответах указывать получателям только Нолана и отправлял письмо всему списку рассылки. Он всегда делал вид, что этот курс для него обуза, но я подозревала, что на самом деле ему нравилось. Усмехнувшись, я вышла из электронной почты и открыла задание из приложения. «Напиши текст» в котором главный герой чувствует себя не на своём месте или ощущает беспомощность. Концентрируйся не только на душевном состоянии персонажа, но и на его окружении. Пиши в течение 20 минут. Текст может быть вымышленным или основанным на реальных событиях. Пузырьки колы лопались у меня на языке. Я залпом допила остатки и поставила банку около своего разваливающегося кресла. Потом откинулась назад, подтянула к себе ноги и скрестила их, поправила ноутбук на коленях. Долго думать не пришлось. Ситуация, которую которой я собиралась написать, была буквально выжжена в памяти. Я медленно начала печатать. Люминесцентные лампы над стойкой погружают бар в желтоватый свет и заставляют бутылки на полках сверкать всевозможными оттенками. Я рассматриваю каждую из них, но больше всего мне нравится та, содержимое которой блестит сочно-зелёным цветом. Интересно, какой у него вкус. Вот бы перелезть через барную стойку, взять бутылку и сделать глоток. Наверняка это вкусно. Кроме того, мне хочется пить. Я не пила ещё с тех пор, как пришла из школы. Во рту пересохло почти как тогда, когда я съела пригоршню песка. В зале повсюду люди возраста моего отца. Не могу сказать, сколько мы здесь пробыли, но сейчас бар уже полон, а дым стал таким густым, что я почти ничего не вижу. В носу у меня горит, глаза слезятся. Я хочу домой, хотя мамы точно ещё нет. Она у бабушки в больнице и не захотела брать меня с собой. Но, думаю, там мне бы понравилось больше. Здесь все очень злые, они грубят друг другу, и чем сильнее напиваются, тем громче кричат. Мой папа никогда не пьёт. Он говорит, что алкоголь — для слабаков. Но всё равно больше всего любит проводить время с этими людьми. «Привет, малышка!» — раздаётся рядом со мной низкий голос. Я поворачиваюсь на слишком высоком стуле и замечаю мужчину, который со мной заговорил. У него борода и жутко красные глаза. Чем дольше он на меня смотрит, тем неуютнее я себя чувствую. «Ты тут совсем одна?» — спрашивает он. Я оглядываюсь через плечо на зал бара. К несчастью, папа нигде не видно. Тогда я перевожу взгляд обратно на мужчину, который уселся на стол возле меня, и качаю головой. «Может, хочешь позвонить кому-нибудь, кто тебя заберёт?» Продолжает он и лезет в карман брюк. Вытаскивает оттуда мобильный и придвигает его по стойке ко мне. Я смотрю сначала на телефон, потом снова на незнакомца. Затем беру сотовый и спрыгиваю с барного стула. Быстро огибаю стойку и иду в сторону туалетов. Выйдя в коридор, поднимаю крышку телефона и начинаю набирать мамин номер. Мы вместе заучивали его наизусть для экстренных случаев. Надеюсь, она не рассердится, что я ей помешаю. Я жму на зелёную трубку и прижимаю мобильник к уху. Раздаётся один длинный гудок, но прежде чем я слышу его во второй раз, телефон вырывает у меня из рук. Я подскакиваю. «Какого чёрта ты тут творишь?» — звучит грохочущий голос. Снизу вверх я смотрю на отца, который возвышается надо мной и стискивает в ладони мобильный незнакомца. Я уже собираюсь открыть рот и что-то сказать, как вдруг папа размахивается и швыряет телефон на пол. Я слышу, как он разлетается на куски, но не осмеливаюсь отвести глаза от своего отца. Лицо у него покраснело, глаза опасно потемнели. Знаю, каким он бывает в таком состоянии. Его руки дрожат от ярости, когда он снова размахивается. А я закрываю глаза, хотя прекрасно понимаю, что сейчас произойдёт. Я убрала руки с клавиатуры. Трясущимися пальцами потянулась к Коле и обнаружила, что банка пуста. Образы, которые во время творчества вспыхивали перед моим внутренним взором, развеялись лишь через несколько минут. Кинув взгляд на часы, я осознала, что писала больше часа. Вот что я одновременно любила и ненавидела в курсе Нолана. Он постоянно сталкивал меня с прошлым и самой собой. Иногда это казалось мне чем-то вроде освобождения, однако порой приносило бесконечную боль, как сегодня». Я не хотела думать о том дне, когда в 10 лет папа притащил меня в бар, потому что предпочёл встретиться со своими друзьями, а не провести время со мной. Не хотела думать о затрещине, которую он влепил мне за то, что позвонила маме без его разрешения. Я поднялась и отложила ноутбук в сторону. Надо ещё раз отредактировать текст, прежде чем отправить его Нолану, но для этого я сейчас слишком взволнована. К тому же у меня затекли ноги и заболела спина. Вытянув руки над головой, я сделала пару упражнений на растяжку, которые помнила ещё со времён тренировок в группе поддержки. По всему телу бегали мурашки, что наверняка было связано не только с текстом, но и с телефонным разговором, который никак не выходил у меня из головы. Хорошо бы намотать парочку кругов вокруг корпуса, но такой вариант, увы, не рассматривался. Я пообещала маме больше не бегать одной по ночам. Хотя это, скорее всего, единственное, что сейчас вымытало бы меня настолько, чтобы я смогла уснуть. Со вздохом я вновь плюхнулась в кресло. Может, получится отвлечься поисками в интернете вакансий с частичной занятостью? Первым делом я пробежалась по университетской онлайн-доске объявлений. Потом по записям на сайте Биржи Труда, однако выбор оказался невелик. Если места и находились, то либо рабочие часы не совпадали с моим расписанием занятий, либо у работодателя были плохие отзывы. Тем не менее, я сохранила несколько объявлений в закладках браузера. После этого я без особого желания начала смотреть на Netflix документальный фильм о похищении детей, но не смогла сосредоточиться. Снова и снова мысленно возвращалась к своему тексту. А ведь я давно могла бы его отредактировать и отправить Нолану. Решив, что готова взглянуть на него вновь, Я начала вычитывать предложения за предложением. В глаза бросилась пара пропущенных запятых и повторяющихся слов. Некоторые предложения пришлось переформулировать или вообще переписать заново, потому что они мне разонравились или внезапно стали казаться странными. Я проработала текст несколько раз, пока не осталось довольна им по меньшей мере наполовину. А потом настала очередь той части, которую я каждую неделю ждала сильнее всего». Я открыла почтовый ящик и кликнула на письмо Нолана, чтобы ответить. От Everly Пен и Пен собака Иду. Дата. Четверг, 15 сентября, 031. Кому? Нолан Гейтс, n гейтс собака Иду. Тема от «Домашнее задание». Привет, Нолан. Высылаю тебе готовое задание. Всего наилучшего. Эверли. Курсор завис над кнопкой «Отправить». Я сделала глубокий вдох и нажала на клавишу мыши. После этого встала и пошла в ванную, где смыла макияж и встала под душ. Ещё несколько лет назад я бы не смогла помыть волосы в такой поздний час, они были слишком длинными. Однако после окончания старшей школы я сделала короткую стрижку и до сих пор носила только такую прическу. Не хотела, чтобы что-то напоминало мне о том человеке, которым я являлась раньше. Вода ласкала кожу. Она словно смывала всю ложь и маски, которые мне приходилось носить в течение дня. С наступлением полуночи появлялось ощущение, будто я наконец могу быть тем, кем хочу. Больше не надо ни перед кем притворяться. Возвращаясь в гостиную, я чувствовала босыми ногами басы музыки Хэнка. Я переоделась в пижаму, а сверху надела банный халат, который на прошлые рождественские праздники купила с мамой. Чёрный и такой мягкий, что казалось, будто заворачиваешься в облако. Окутанная приятным теплом, я подхватила со стола ноутбук и вместе с ним направилась в спальню. Там поудобнее устроилась на кровати и постаралась отогнать покалывание в животе, пока снова открывала компьютер. Тихий сигнал объявил о новом электронном письме. Я тут же щелкнула по нему. От: Нолан Гейтс, Н Гейтс, собака Вудсхилл. Иду. Дата: четверг, 15 сентября, 0:53. Кому: Эверли Пен, И Пен, собака Вудсхилл. Иду. Тема: ответ на ответ, домашнее задание. Эверли. Первое. Слишком поздно, чтобы отвечать на письма. Тем не менее, спасибо, что ты так быстро выполнила задание. Второе. Ты написала очень эмоциональный текст. Преклоняюсь перед твоим талантом. Третье. В данный момент мне безумно хочется угостить тебя горячим шоколадом. Мне так и не удалось привыкнуть к чувству, которое охватывало меня, когда на экране ноутбука высвечивалось имя Нолана, хотя мы переписывались уже больше девяти месяцев. Первое время были только обсуждения семинаров или домашних заданий, пока Доун не попросила нас обоих стать бета-ридерами её романа. С того момента мы начали часами говорить о персонажах, сюжете и эмоциях в её книге о нас. Иногда всю ночь проводили вместе в Скайпе, а в конце концов наши беседы велись уже обо всём на свете. Я не часто позволяла себе задумываться о мурашках которая ощущала всякий раз, когда получала от него письмо. Однако, когда весь внешний мир засыпал и казалось, будто не спим только мы с ним, я осмеливалась наслаждаться этим чувством. Я кликнула на маленькую стрелочку, чтобы ответить. От Эверли Пен и пенсобаковудсхилл.иду, дата четверг, 15 сентября, 059, кому Нолан Гейтс, энгейтссобаковудсхилл.иду, тема Ответ на ответ на ответ. Домашнее задание. Первое. Тем не менее, ты прочёл письмо и даже ответил. Второе. На самом деле, это скорее мне нужно перед тобой преклоняться. До того, как я стала посещать писательскую мастерскую, мои тексты были гораздо хуже. Третье. Ничего не имею против горячего шоколада. Недолго думая, я отправила сообщение. После полуночи больше тянуло рисковать, чем днём. А ещё я сделала вывод, что чем позже пишешь Нолану, тем быстрее он отвечает. Так случилось и сейчас. От Нолан Гейтс, n gates sobaka дата четверг, 15 сентября, час 01, кому Эверли Пен, и e пен-sobaka-woodshill.idu, тема «Ответ на домашнее задание». Первое. На часах 01.01. Загадывай желание. Второе. Просто поклонимся друг другу, как перед дуэлью на шпагах. Третье. Принесу тебе шоколад на следующей неделе, если не забуду. пи -эс. Если ещё захочешь поговорить о своём тексте, я весь внимание. Второй пункт вызвал у меня улыбку. За прошедшие месяцы у нас был миллион таких переписок, одна странней другой. Мне нравилось необычное чувство юмора Нолана, с которым я по-настоящему познакомилась лишь после наших ночных разговоров. Кроме того, он не только хороший слушатель, но и крайне чуткий человек. Нолан всегда словно чувствовал, когда кому-то плохо и делал всё от него зависящее, чтобы человеку снова стало лучше, о чём бы ни шла речь и сколько бы других дел у него ни было. Я потянулась рукой за спину, чтобы поправить подушку. Потом опять коснулась пальцами клавиатуры. Слова пришли будто сами собой. От Эверли Пен, собака.вудсхилл.иду, дата четверг, 15 сентября, 1.11, кому Нолан Гейтс, n-гейтс, собака.вудсхилл.иду, тема «Ответ на домашнее задание». Первое. «Я загадала, а ты?» Второе. «Ха-ха». Третье. Что мне принести тебе, чтобы отблагодарить? Его последнее предложение я проигнорировала сознательно. Хоть я и делилась с ним многим о себе, про то, что мои тексты основаны на личном опыте, он никогда не должен узнать. На следующий ответ ему понадобилось больше времени, чем на предыдущий. Я открыла сайт Urban Outfitters, чтобы отвлечься и прокручивала мышкой новую одежду в каталоге. «Arban Outfitters» — крупная сеть магазинов молодёжной одежды, обуви, аксессуаров и так далее. Когда, наконец, негромко звякнул «почтовый ящик», моя корзина заполнилась настолько, что сумма выглядела непомерно высокой. Подумав о маме и о том, что с завтрашнего дня нужно будет приступить к активным поискам работы, я закрыла браузер. Потом кликнула на электронную почту. От «Нолан Гейтс» n-gate-sobaka-woodshill.idu, дата, четверг, 15 сентября, 1.37, кому, Everly Pen, e-pen-sobaka-woodshill.idu, тема, ответ на домашнее задание. Первое. Мои желания обычно не сбываются, так что этот раз я пропущу. Третье. Кофе чёрный. Чем крепче и горче, тем лучше а когда меня охватывает жажда приключений, я добавляю немного молока. П.С. Мне завтра, сегодня вставать в пять утра, и хочешь не хочешь, надо идти спать. Хотя я, как всегда, был очень рад твоему виртуальному обществу. Я вздохнула. Не хотела так быстро заканчивать наш разговор, пусть и знала, что нормальным людям нужен сон. Сейчас я бы с удовольствием переспросила, что он имел в виду под первым пунктом — Даже несмотря на то, что прекрасно всё понимала, я начала печатать последнее письмо. От Эверли Пен и Пен собака дата четверг, 15 сентября, 1.39, кому Нолан Гейтс, Гейтс, собака Вудсхилл.иду, тема «Ответ на домашнее задание». Но ведь иногда желания исполняются. «Спокойной ночи, Нолан». Затаив дыхание, я надеялась на следующее сообщение. Это как зависимость. Я смогу попробовать уснуть, только если он напишет мне ещё раз. В противном случае можно сразу сдаваться и просто вставать. От Нолан gates n Дата четверг, 15 сентября, 1.41 Кому Эверли Пен и pen собака, Тема — ответ на домашнее задание. Сладких снов, Эверли. Я смотрела на буквы, пока они не начали расплываться у меня перед глазами. Всё тело покалывало, и я изо всех сил пыталась не думать о том, что это означает. Я уменьшила яркость экрана ноутбука, но оставила его открытым. Затем сняла халат и, наконец, закуталась в одеяло. А потом уставилась в потолок и цеплялась за слова Нолана, чтобы прогнать страх, который пробуждала во мне ночь. Сладких снов, Эверли. Сладких снов. Эверли. Сладких снов. Эверли. Несмотря на все мои усилия, темнота впилась в меня своими когтями и сжимала, пока я не начала задыхаться.